одобряющим убийство Стефана. Мы видим Павла, затем дышащего угрозами и убийством, терзающего церковь, входящего в дома, чтобы влочить в темницу мужчин и женщин. Не удовлетворяясь гонениями в Иерусалиме, он испрашивает у Синедриона особых полномочий для преследования христиан в Сирии. И тут, на пути в Дамаск, совершается с ним тот перелом, о котором он всегда будет утверждать, что это было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 обращенных язычников от иудейского закона, от включения их в еврейский народ. Церковь показала, что ей уже вполне осознанно ее всемирное призвание и назначение, и что подготовительный иудеохристианский период ее истории кончен. Павел еще многие годы продолжал свое проповедническое служение. В деяниях описаны три его больших путешествия, но ими не исчерпывается его апостольская деятельность –